Глава двадцать вторая. «Этот психопат внутри здания?» Я сделал шаг назад. «Эй, полегче!» Димус схватил меня за руку. Было странно, что я сам себя так удерживал. «Куда это ты собрался?» «Остановить его!» Я попытался вырваться из схватки Димуса. «Мия там совсем одна, и остальные!» Димус вцепился еще сильнее. Его пальцы больно впивались в мой бицепс. «Все произойдет, как должно произойти!» Мне выживет. Что? Я потряс головой. Ты сказал, что не помнишь этого. Я же память себе сотру. Я не помню, как это произошло, но я помню последствия. Я прожил с этим больше половины моей жизни. Я никогда никого не расспрашивал, но некоторых фактов невозможно избежать. Последствия? Я вновь попытался высвободиться, но он не отпускал меня. Он был столь же силён или столь же слаб, как я. Это башня иллюзий. Оттуда не спастись без жертвоприношения. Димас отпустил меня, издав нечто похожее на крик боли, и прислонился спиной к стене. Нужно заплатить определенную цену. «Расскажи мне все, что ты знаешь», — крикнул я. «Я знаю, что благодаря этому ты сможешь вернуть Мия. Вернуть ей ее прошлое и подарить ей будущее. Я знаю, что однажды это будет для тебя важнее, чем все остальное, чем что угодно». какой ценой Я схватил его обеими руками за пола плаща «Какой ценой?» Фонарь от велосипеда упал на землю, и на стенах в безумном танце заиграли тени. «Ты потеряешь друзей здесь, Ник». «Я потеряю друзей». И у меня было 25 лет на то, чтобы оплакать этот факт. Мои руки перепачканы кровью. Что бы я ни делал, мои руки в крови. «Кого? Кого я потеряю?» Я впечатал его в стену. «Это...» Он кашлянул. Что-то тёмное выступило на его губах. «Это важно? Это... это изменит то, как ты поступишь?» «Я... я попытался представить, как теряю кого-то из них. Лицо матери Саймона, когда она узнает, что её единственный сын мёртв. Лица Арно, если они потеряют Элтона. Нет, я не потеряю никого из них. Скажи мне, как остановить всё это?» «Ты не можешь это остановить. Это жертвоприношение». Это цена, которую мы должны заплатить. Ее жизнь будет спасена. Другие потеряны. Одна или многие. Элтон уже загадал тебе эту загадку. И ты сбежал от нее. Спроси меня вновь, как это остановить, и, возможно, я скажу тебе. Но тебе надо будет принять решение. Я могу сказать тебе, где найти Раста. Одно слово. Одно слово. Я. Это было как заклинание. Одно слово, и кто-то, кто мог бы выжить, умрет. Или позволит ему идти своим чередом, как это уже произошло. Позволь моему прошлому стать твоим будущим и спаси Мия. Мия. Одно короткое слово, которое вызывало вихрь из сотен образов в моей голове. Я хотел ее спасти больше всего на свете. В этот момент даже больше, чем выздороветь. Я освободил Димуса и отступил. Он выпрямился, поморщившись. Изо рта у него стекала кровь. В свете упавшего фонаря у него был демонический вид. Почти как у вампира, которым он когда-то показался нам. Я не знаю, что ты сделаешь, Ник. Я не помню этого разговора. Я помню следующую неделю. Я помню всё то дерьмо, которое мне пришлось разгребать. Тела, которые надо было предать земле. Ничего хорошего в этом не было. Но оно произошло. Я не могу играть в эти игры. Мне жаль. Я сделал шаг назад наклонился и подобрал фонарь мне надо отвязаться от этого будущего отправить нас в другую временную линию нам всем нужен шанс я не могу пройти твоим путем мне жаль я бросил взгляд в темный коридор твоя Мия взрослая ей сорок она свою жизнь прожила Дима опустил голову как легко молодые жертвуют старыми когда тебе будет сорок тебе это не покажется таким однозначным поверь мне но помни что ты сказал мне, что старики были ценой, которую можно заплатить. Я не говорил этого. Не совсем, но, в общем-то, я так и сказал. Димус поднял свой правый рукав. «У меня здесь нет шрама». Он провел пальцем по обратной стороне ладони. «Что?» Я не мог понять, он обезумел или пытался отвлечь мое внимание, пока Раст убивал моих друзей. «У меня нет здесь шрама». Он пожал плечами. «Если бы у тебя он был» ты не смог бы стать мной. Смог бы?» Он опустил рукав на место. «Я помню, что этой ночью здесь погибли трое, сделай все по-своему, и, может быть, погибнет больше, а может и меньше». Он поймал мой взгляд и зажмурился от света фонаря. «Он в твоем кармане». Я порылся в кармане плаща, и да, он там и был. Мой складной нож. Я вынул его и приложил маленькое, как бритва, острое лезвие, к тыльной стороне моего запястья. «Подумай об этом», — Димус не умолял, я был ему благодарен за это. «Нет времени», — я полоснул лезвием по коже. Я не сильно нажал, но кровь быстро выступила, а вместе с ней возникла и острая, тошнотворная боль. Я отвернулся, и меня вырвало. «У меня теперь будет шрам там, где его нету Димуса. Он не был мной, его прошлое больше не было моим будущим». «Ресторан!» «А?» Я обернулся, вытирая желудочную кислоту с губ. «Это убивающее слово. Там ты найдешь Раста и перекроишь будущее». Джон упомянул корпоративный ресторан на первом этаже. Я вышел в коридор. «Идешь?» «А зачем мне?» Крикнул Димас мне в спину. «Это больше не мое будущее». Я дошел до угла и обернулся. «Оно все еще имеет значение». «Для тебя? Возможно!» Его голос донёсся из темноты. Он стоял за пределами луча моего фонаря, в котором разряжалась батарейка. Воцарилось молчание. Но как только я собрался идти дальше, он сказал, «Это было решением и твоей второй проблемы, знаешь ли». «Что? Что было?» «В башне иллюзий. Кто-то должен был умереть. Вы должны были скостовать слово силу убийства» на старика. Всё бы исчезло» достаточно было убить одного старика. «Давай же!» И я побежал к лестнице. За мной последовало лишь молчание. Я достиг второго этажа прежде, чем по-настоящему разнервничался. Я охотился на невменяемого убийцу в тёмном здании, в одиночку. Раз каким-то образом исхитрился убить и обезглавить всем известного местного криминального авторитета, а затем следовал за нами по всему Лондону с его отрезанной головой в пакете из супермаркета. Мой план состоял в том, чтобы напасть на него с моим верным складным ножом, чье лезвие, хоть и острое, было длиной от силы в дюйм. Я выглянул в коридор из лестничного пролета и окликнул «Элтон! Саймон!» Я набрал воздуха в грудь, чтобы крикнуть еще раз когда, вопреки всем ожиданиям, два фонаря показались в дальнем конце коридора и побежали мне навстречу, раскачиваясь во все стороны. «Мы нашли его! Мы нашли его!» Элтон бежал первым и держал над головой плоскую черную коробку, явно позабыв о том, что излишний шум может привлечь внимание охранников. «Мы нашли его!» Краснолицый Саймон пыхтя догнал его. «Что нашли?» Я оглянулся, высматривая Раста. «Микрочип, болван!» Элтон подпрыгнул ко мне. Сай подобрал комбинацию. Я нашёл сейф. Большая такая штука, словно во времён Второй мировой. Просто стояла в углу офиса. «Нам надо идти. раз здесь. Он убил мешка. И я думаю, он ищет Мия». раз Элтон моргнул и сделал шаг назад. «Псих, который поджёг квартиру Мия? Что он здесь делает?» «Убивает людей. Он шёл за нами. Идём». Я побежал вниз по лестнице, едва касаясь ногами земли. Мы должны найти остальных и свалить отсюда. Мы выбежали с лестничного прохода на первый этаж, было темно и тихо. «Джон! Мия!» — завопил я. В прошлый раз это сработало. Никакого ответа. «Вы туда, я пойду туда». Я обнаружил указатель со словом «ресторан». «Ты шутишь, что ли?» Элтон схватил меня за плечо. «Говоришь, он мешка убил, и ты снова хочешь разделиться?» Он отпустил меня и вынул гвоздодер из сумки. «Мы завалим этого козла вместе!» Джон взялся за одну половину этого коридора, Мия за другую. «Нам нужно найти обоих. Идите, я знаю, что делаю». Я помахал своим маленьким ножом так яростно, как мог. Саймон и Элтон не умрут при мне. Я сам доберусь до ресторана. «Да нет же!» Элтон осёкся из-за далёкого крика, донёсшегося с той стороны. Куда я пытался отправить их? «Давай же!» Подняв свой гвоздодер, он убежал, Саймон покорно последовал за ним. Я притворился, что бегу с ними, но на ходу резко развернулся и побежал в обратную сторону. Над входом в ресторан горел свет. Я толкнул двери дрожащими руками, пытаясь не дать им заскрипеть. Я увидел перед собой закрытую ресторанную стойку, ряды столов и стульев вели по направлению к темным окнам. В нескольких шагах от меня лежало тело в собственной крови. Чёрный мужчина в униформе. Охранник распластался по полу. Из раны в его боку уже вытекла целая лужа. Что-то зашевелилось в дальнем углу помещения, и я направил туда слабый свет моего фонарика от велосипеда. Раст сидел задним из столов около окон. Мия сидела напротив него. Клинок Раста был буквально в сто раз больше моего. Полноразмерная мачете окровавленное острие которого было буквально в паре дюймов от шеи Мия. «Мелкий, Ники, Хейс!» Раст сунул себе в угол рта сигарету. «Пришел поиграть?» «Ты сбрендил». «Я не мог не высказать этот очевидный факт». Раст пожал плечами. «Если я убью всех свидетелей, у кого на меня будет что-то, кроме слухов?» Он повернул лезвие. Кровь выглядела черной, словно нефть. «Люди говорят, что я не знаю, когда остановиться. Я говорю, что если никогда не останавливаться, то тебя никогда не поймают». Мия смотрела на меня с мольбой в глазах. Я бы на её месте сделал то же самое. Каждое мгновение бесконечное число миров ответвлялось от нашего. Миров, где Мия лежала при смерти. Миров, где она каким-то образом ударила его локтем по лицу и высвободилась. И из них всех я застрял в этом мире, где я стоял как идиот, без какого-либо плана и тем более надежды. Димус был прав. Я мог бы спасти её. Он знал, что она выживет. И каким-то образом, прибежав сюда поиграть в героя, я обрёк её на смерть. «Мы ждали, когда ты объявишься, Ник», — сказал Раст непринуждённым тоном. «Я хотел, чтобы ты увидел, как она умирает». «Нет, ты не обязан этого делать», — я шагнул вперёд. Ты ошибаешься во мне. Раст поднёс лезвие ближе к шее Мия. Я хочу это сделать. Просто не надо. Я сделал ещё один шаг. Нас отделяли пять ярдов и полдюжины стульев. У тебя есть выборник. Ты можешь вернуться и включить освещение, чтобы получше всё разглядеть. Если ты это сделаешь, то она проживёт на 60 секунд дольше. Или же ты откажешься, я сделаю это прямо сейчас. я Я заметил движение в темноте. Кто-то приближался к ним сзади. Должно быть со стороны заднего хода. «Постой! Я это сделаю!» Я направлялся в сторону выключателя входа так медленно, как мог. «Быстрее!» Растплашмя прижал лезвием отчета к горлу Мия. Режущая грань оказалась прямо под её подбородком. Она в ужасе вскрикнула. «Мия умирает для того, чтобы ты смог её рассмотреть получше!» Я расталкивал стулья на своем пути, чтобы они заскрипели по полу. Тем самым я надеялся скрыть звуки приближавшейся сзади фигуры. Я потянулся к выключателям и положил на них руку. «Опусти лезвие!» Силуэт уже стоял прямо за ними. В одной руке у него было что-то напоминавшее огнетушитель. «Серьезно? Ты пытаешься мне приказ...» Усмешка Раста оборвалась, когда его с размаху ударили этим предметом по голове. Я включил все лампы, прищурившись от резкого света в глаза. Ничего не видя, шатаясь и спотыкаясь обо всём на своём пути, я пошёл вперёд. Когда я поморгал, всё вокруг перестало быть размытым и двоящимся, и я увидел Мия. Она лежала на полу, опираясь на него одной рукой, другой схватившись за окровавленную шею. раз ты тот, кто напал на него, вцепились друг в друга и перекатывались по полу, раскидывая стулья вокруг. Я на мгновение потерял ориентацию в пространстве, но смог это побороть. Неожиданно я почувствовал сладкий привкус во рту. И не то издалека донеслись сирены, не то в моих ушах зазвенело. Я взял себя в руки и побежал, чтобы схватить Траста за руки и оттащить его от нападавшего. Каким-то образом у меня нашлись на это силы, о которых я и не догадывался, и я это сделал. Я оттащил его от Димаса, и моя взрослая копия размахнулась. В его руке был молоток, и когда он опустился на лоб Раста, раздался такой хруст, которого я никогда в жизни не слышал и больше слышать не желал. Раст обмяк в моих руках, я тут же отпустил его, и он рухнул на пол, как мешок. «Мия?» — я повернулся в ее сторону. «Я в порядке!» — она отпустила шею, ее пальцы были красными. «Кажется...» — порез выглядел неглубоким. Кровь не стекала рекой у нее по шее. Ничего такого не было. «Какой у тебя красивый шрам!» — кашлянул Димус. Из его рта текло больше крови, чем из шеи Мия. «Ты в порядке?» — спросил я. Выглядел он плохо. «Трое людей погибли здесь сегодня». Димус опустил глаза. Я проследил за его взглядом, упершимся в рукоять мачета Раста, торчащего у него из-под ребер. «Как ей сказал». «Чёрт, слушай! Не двигайся! Я вызову скорую!» Он схватил меня за запястье. «Не надо! Не ты её вызовешь! Я попытался высвободиться! Хватит уже! Я всё изменил, помнишь? Это больше не твоё время! Я даже не ты!» Я показал ему моё левое запястье, липкое от нанесённой мной же самим раны. «Стойте!» — Мия вскочила на ноги. «Так это всё было напрасно?» Димус не обратил на неё внимания. Он вытянул вперёд другую руку, поморщившись, когда мачета переместилась. Он дёрнул левой рукой, и из-под рукава показалось запястье с бледной полосой шрама. «Ты всегда можешь себя обмануть, Ник. Я показал тебе тогда моё правое запястье. Ты порезал своё левое. Это естественно. Трое людей погибли сегодня, точно как я помню. Но ты сказал, что я потеряю друга». Димус кивнул в сторону тела, лежавшего у зоны обслуживания. Его бровь изогнулась в знаку угрызения совести. «Жан Арно, ты сказал, что был готов пожертвовать кем-то старым, ради кого-то молодого. Элтон тебя никогда за это не простит. Мне жаль, ты потеряешь друга. Мы были всего лишь детьми, я его не видел дольше, чем ты на свете живешь. Но мне все еще его не хватает». «Я не понимаю». Мия повернулась в сторону тела у двери, словно только что заметила его. Она выглядела потерянной. Я тоже не хотел понимать, но я начал делать выводы. Отец Джона пришёл к отцу Элтона, чтобы извиниться за поведение своей жены. Мистер Орно работал охранником в агентстве. У отца Джона была лаборатория, которой иногда нужны были сторонние охранники, когда не хватало своих. Остальное было делом рук жестокой случайности. Мия сделала несколько шагов в сторону тела, остановилась и обернулась в нашу сторону. «Мия!» Димус сморгнул внезапные слезы. Он поднес руку к рукояте, торчащей из его бока. Его голос стал еще тише. Я не могу поговорить с ней. Но ты сможешь, Ник. Ты поймешь. Ты не планировал возвращаться? Сказал я. Нет, прошептал он. Кровь растекалась под ним лужей. Я смотрел, как я умираю. Тебе надо в больницу. Он помотал головой. Мне приходилось нагибаться, чтобы услышать его. Вы оба должны стереть сегодняшний день из памяти, Ник. Это важно. Тебе нельзя знать, что произошло здесь. Это отравит вас обоих. Но я умру здесь? Внезапно сорок лет уже не казались старостью. Я знал, что умру здесь, но не знал, как именно. Я недостаточно храбр, чтобы сделать это все, зная подробности, и чтобы позволить этому случиться так, как ты видел. Удали эти воспоминания. Господи! мне встала на колени рядом со мной ник ты вернулся в прошлое чтобы сделать это ради меня она посмотрела на димуса так словно только сейчас по настоящему увидела в нём меня ты вернулся чтобы умереть ради меня он закашлялся и отвернулся может быть у меня будет рециди фрака может быть я узнаю после возвращения что путешествия во времени работают только для живых организмов но эти организмы не так уж долго живут после этого Это тяжелое испытание. Правда в том, что никому из вас не следует знать, чем я пожертвовал и почему. Никто из вас не захочет это знать. Он лег на спину, его дыхание было хриплым, губы окровавлены. Он ослабевал с каждым вдохом. Было так странно смотреть на собственную смерть со стороны. Это вызвало у меня дюжину разнообразных эмоций, названий которых я не знал. Его дыхание стало столь тихим, что мне показалось, что он умер но Димас сделал глубокий вдох и отдал вам то, что вам нужно. Сотрите воспоминания, верните себе свое будущее, живите своими собственными жизнями.